Глава девятая. Гиперпространство. Тридцать первая. «Джен, ты готов?» — спросил Тревайс. «В каком смысле, дружочек? К прыжку?» «Да, к прыжку через гиперпространство». Пилорот проглотил комок в горле. «Ну, а ты уверен, что никаких неудобств не будет? Я понимаю, бояться глупо, но все-таки сама мысль о том, что мой организм превратится в мельчайшие тахионы, никому невидимые...» «Ну, Джен, это такие пустяки, честное слово. Прыжки совершаются уже 25 тысячелетий, и я не слыхал ни об одном несчастном случае. Мы можем, конечно, выйти из прыжка в неудачном месте, но тогда уж несчастный случай будет иметь место в обычном пространстве, а не тогда, когда мы будем состоять из стихионов. Утешение слабое, на мой взгляд, но ничего такого не случится». «По правде говоря, я хотел тебе сначала ничего не говорить и сказать только тогда, когда все будет позади. Но все же мне захотелось, чтобы ты понял, что произошло, что ты перенес все сознательно и увидел, что нет в этом ничего страшного». «Ну, — поджал губы Пилорот, — наверное, ты прав, только, честно говоря, я не спешу». «Уверяю тебя». «Нет-нет, дружочек, я тебе верю на слово, но только вот видишь ли, скажи, ты читал когда-нибудь «Сантерестилмет»?» «Конечно, я грамотный». «Ну да, ну да, и зачем я спрашиваю? Помнишь, о чем эта книжка?» «На амнезию я тоже пока не жалуюсь». «Господи, похоже, у меня просто талант какой-то людей обижать. А ведь я всегда лишь хотел сказать, что мне все время приходят на память те эпизоды, когда Сантор и Стилл и его друг Бен удрали с планеты 17 и заблудились в космосе. Я пытался представить себе, как все это было. Наверное, есть что-то гипнотическое в этом медленном плавании между звезд, неведомо куда, без слов, в глубоком молчании, и никогда не мог, знаешь ли, в это поверить. Мне нравилось читать эту книгу, это трогало меня, но по-настоящему я не верил в то, что там описано. Но теперь, когда я привык к самому понятию пребывания в космосе, когда сам пережил это ощущение, я знаю, как это глупо. Ну, в общем, мне не хочется теперь от этого отказываться. Я, знаешь ли, временами сам себе кажусь с Саундтерестилом. — Угу, — кивнул Тривайс, А я, следовательно, твой дружок Бен. Утрываясь, у романтическое настроение Пилорота было явно не по душе. «Ну да, в некотором роде», — не заметил издевки Пилорот. «А маленькие, разбросанные тут и там звездочки неподвижны, и только наше солнце удаляется от нас, но мы этого не видим. Галактика хранит свое туманное величие, она такая, какой была всегда. Космос молчит. Он безмолвен, и ничто не отвлекает меня». «Кроме меня», — буркнул Тревайс, — «кроме тебя», — автоматически повторил Пилорот, — «ой, я опять». «Но, Голан, дружочек, разговоры с тобой о Земле и мои попытки рассказать тебе кое-что из древней истории человечества тоже имеют свою прелесть. Мне не хочется, чтобы это кончилось». «Не закончится. Не скоро, во всяком случае. Не думаешь же ты, что мы совершим прыжок и тут же окажемся на поверхности искомой планеты?» Мы еще долго пробудем в полете, а прыжок не займет много времени. На какой-либо планете мы окажемся не раньше, чем через неделю, так что не волнуйся. Под искомой планетой ты, конечно, подразумеваешь гею, дружочек. От нее мы можем оказаться еще очень далеко, когда выйдем из прыжка. Знаю, Джен, но зато мы окажемся в нужном секторе, если твои данные верны. Если же это не так, — Пилорот грустно покачал головой, — Как можем мы оказаться в нужном секторе, если не знаем координат геи? Джен, а ты представь на минуточку, что попал на терминус. Тебе нужно попасть в Аргерополь, Но ты не знаешь точно, где этот город находится, знаешь только, что где-то на перешейке. Как только доберешься до перешейка, что делать будешь? Пилорд задумался, нет ли тут подвоха и не ждет ли от него, Трывайс какого-то сложного ответа. Наконец он сдался и ответил. Пожалуй, я бы спросил у кого-нибудь, как туда добраться. Ну, естественно, как же иначе? А теперь ты готов? То есть прямо сейчас?» Пилород с трудом встал, обычно хладнокровное лицо его стало не на шутку озабоченным. «Что я должен делать? Мне стоять, сидеть что?» «О, боже, Пилород, ничего тебе делать не надо. Мы просто пойдем сейчас в мою комнату, и я побеседую с компьютером». Хочешь, сиди, хочешь, стой, хочешь, ложись, песни пой. Лишь бы только тебе было хорошо. Лично я бы тебе посоветовал сесть перед видовым иллюминатором. Будет интересно. Ну, пошли. Пройдя по короткому коридору, они очутились в каюте Тревайза. Тот уселся перед компьютером. — А хочешь сам, Джен? — неожиданно предложил он. — Я дам тебе цифры, и тебе нужно будет только думать о них. А все остальное компьютер сделает. «Нет, нет, не надо, спасибо большое», — поспешно отказался Пилорд. «Мне почему-то кажется, что мы с компьютером друг к другу не подойдем, знаешь ли. Ты, конечно, скажешь, что просто у меня мало практики, но мне так не кажется. У меня, наверное, совсем другой тип мышления, Голланд. Ты думаешь по-другому, не так, как я». «Не дури. Нет, нет. Этот компьютер тебе так подходит, вы просто созданы друг для друга, знаешь ли». «Когда ты садишься к нему, вы как бы сливаетесь воедино, а если я попробую, то нас все равно останется двое. Джан Пилорет и компьютер отдельно, а это не одно и то же». «Ерунда», — отмахнулся Трывайс, хотя это ему немного и польстило. Он положил пальцы на очертания рук, почти любовно прикоснувшись к поверхности стола. «Ну вот и славно», — обрадовался Пилорет. «А я тут посижу, погляжу». То есть, я хочу сказать, по мне, лучше бы этого вовсе не было, но раз уж так выходит, то придется посмотреть. И он с волнением уставился в видовой иллюминатор, где виднелось туманное тело галактики, слегка припудренное порошком тускло светивших звезд. «Обязательно скажи мне, когда это произойдет», — попросил он Трывайза, робко прислонился к стене и обнял себя руками. Тревайз улыбнулся. Руки его, казалось, погрузились в крышку стола, он ощутил ментальный контакт. День ото дня это ему стало удаваться все легче, связь его с компьютером становилась все более дружеской, интимной, и как бы он не смеялся над тем, что об этом сказал Пилород, он действительно это ощущал. Сейчас ему казалось, что уже не надо сознательно думать о координатах, компьютер знал, чего хочет Тревайс, без всякого мысленного произнесения вслух. Он сам выуживал информацию для себя из его сознания. На всякий случай Трывайс все-таки произнес задуманное и попросил компьютер совершить прыжок через две минуты. «Все в порядке, Джен, у нас две минуты. Сто двадцать, сто пятнадцать, сто десять. Смотри, смотри в иллюминатор!» Тревайс продолжал отсчет шепотом. «Пятнадцать, десять, пять, четыре...» Три, два, один, ноль. Ощущение движения не возникло. Никаких ощущений вообще. Но картина в иллюминаторе мгновенно переменилась. Звездное поле стало более густым. Галактика исчезла. Пилород, не отрывая глаз от иллюминатора, прошептал. — Это оно было? Это самое? — Что это самое? Ты вздрогнул. Сам виноват. Ты ничего не почувствовал. Признай. Признаю. Вот и все. Давным-давно, когда путешествия через гиперпространство еще были в новинку, судя по тому, что пишут в книгах, можно было ощутить что-то неприятное, типа головокружения или тошноты. Но по мере накопления опыта гиперпространственных полетов и совершенствования оборудования этих явлений становилось все меньше и меньше. А при наличии компьютера, такого как наш, Любые явления находятся за порогом ощущений. По крайней мере, я ровным счетом ничего не ощутил. Я тоже, честно признаюсь. И где же мы, Голун? Всего на шаг впереди в Калганском регионе. Лететь нам еще долго, и прежде чем совершить следующий прыжок, нужно проверить, насколько точно прошел этот. Но вот что меня немного беспокоит. Куда подевалась галактика? Вокруг нас она, Джен. Мы довольно здорово в нее занырнули. Если хорошо сфокусировать видовой иллюминатор, мы увидим ее самые отдаленные участки в виде светящейся полосы поперек неба. «Млечный путь!» — радостно воскликнул Пилорот. «Почти во всех преданиях люди описывают его в своих небесах, но Стерминуса он не виден. Покажи мне его, дружочек!» Картина в иллюминаторе дрогнула, казалось, звездное поле поплыло сквозь него, и вскоре взору путешественников предстала, почти целиком заполнив собой иллюминатор, широкая сверкающая молочной белизной полоса. Она плыла поперек поля зрения, стала уже, потом шире. «Расширяется в направлении центра галактики», — пояснил Тревайс. Она могла бы выглядеть шире и ярче, но мешают темные тучи в области витков спирали. Вот так примерно она выглядит с поверхности большинства обитаемых миров. — Из Земли. — Не обязательно. — Конечно. Но знаешь... — Скажи, ты историю науки изучал? — Не слишком старательно, но кое-что помню. Правда, если собираешься экзаменовать меня, сразу предупреждаю, я не эксперт. — Видишь ли... Этот наш прыжок заставил меня вспомнить о том, что всегда меня занимало. Существует возможность описать такую Вселенную, где гиперпространственные полеты невозможны, где скорость света в вакууме есть абсолютный максимум. Конечно, при этих условиях геометрия Вселенной такова, что путешествие, только что совершенное нами, невозможно проделать быстрее, чем его проделал бы луч света, А если бы мы совершали его со скоростью света, время для нас текло бы по-другому. Если место, где мы сейчас находимся, отстояло бы от терминуса, скажем, на 40 парсеков, мы бы не почувствовали никаких отклонений, попав сюда со скоростью света. Но на терминусе и во всей остальной галактике прошло бы около 130 лет. Мы же совершили перелет со скоростью в тысячи раз превышающей скорость света, «Но времени, где в галактике, не ушло вперед, по крайней мере, я так надеюсь». «Только не жди», — сказал Тревайс, — «что я сейчас начну тебе подробно пересказывать математическое обоснование гиперпространственной теории Ланхена». «Единственное, что я могу сказать, так это то, что если бы ты летел со скоростью света в обычном пространстве, время действительно уходило бы вперед». Со скоростью примерно в 3,26 года за парсек, как ты сказал. Так называемая релятивистская вселенная, сущность которой человечество уяснило в незапамятные времена. Странно, кстати, что ты об этом заговорил, я не думал, что ты этим интересуешься. Так вот, такая вселенная, я думаю, существует и никуда не делась, и законов ее никто не отменял. Однако при совершении гиперпространственных прыжков... Происходит нечто за пределами условий, в рамках которых действуют понятия релятивности и законы тут другие. Гиперпространственная галактика представляет собой крошечный объект, в идеале она является точкой, не подвергаемой измерениями, и релятивистских эффектов в ней нет вообще. На самом деле в математических формулах космологии существуют два символа для обозначения галактики – GP для релятивистской галактики, где скорость света максимальна, и GR для гиперпространственной галактики, где скорость практически ничего не значит. С точки зрения гиперпространства, величина всякой скорости равна нулю, и мы вообще не двигаемся. В отношении же самого пространства скорость бесконечна. Лучше я, пожалуй, объяснить не смогу. Кстати говоря, одной из самых знаменитых шуток в теоретической физике является подстановка символа GP в уравнение, где на самом деле должен фигурировать символ GR, и наоборот. Чаще всего неопытный студент попадается на удочку, корпит над уравнением до седьмого пота, матерится как сапожник и ничего не может добиться, пока наконец кто-то не сжалится над ним и не скажет ему, что его просто накололи. Я сам как-то попался, правда. Пилорот некоторое время мучительно обдумывал сказанное Тревайзом и, наконец, растерянно спросил. Но какая же из галактик настоящая? Обе. Все зависит от того, чем ты занимаешься. Вернешься на Терминус, сядь в автомобиль, поезжай по суше, сядь на корабль и плыви по морю. Условия будут разные, верно? Так какой же Терминус настоящий, сухопутный или морской? Пелород кивнул. Аналогии дела рискованное, конечно, но лучше уж я соглашусь на эту аналогию, чем буду сходить с ума, думая дальше о гиперпространстве. Давай лучше поговорим о том, что происходит сейчас с нами. Тогда считай, что мы сделали первую остановку на пути к земле. Только ли к земле, подумал, Трываясь про себя.